Машинально отмечали места, способные, если не вместить весь полк, то хотя бы выручить, случись садиться на вынужденную. — Ну, чего молчим? — прищурился ком полка. Никогда не поверю, что вы чего-нибудь не присмотрели уже. — Подумать надо, — неопределенно пожал плечами Захаров. — С ребятами посовещаться, карту взять да прикинуть хер к носу.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 в истребительной авиации ВВС РККА, точно так же, как и в штурмовой и в бомбардировочной, на начало войны звенья состояли из трех самолетов, что резко снижало маневренность звена истребителей в бою, поскольку при любом резком маневре один из ведомых вынужден был резко шарахаться в сторону, чтобы не столкнуться с самолетом ведущего, а второй почти гарантированно отставал от него. Предложения о переходе на пару, как это уже было сделано в Люфтваффе, появились еще во время Финской войны. Например, за это ратовал Петр Покрышев. Но реально переход истребительной авиации на пару начался в 1942 году и длился около года. Конец примечания. Собрались быстро, когда прогрев моторы пара И-6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 Узкая полоса вытянувшегося вдоль леса, поросшего травой пустого пространства, зажатого с противоположной стороны невысоким холмом, вполне подходила для взлета посадки. Низина, правда, если пойдут дожди, почва размякнет, превратившись в липкую грязь, и взлететь окажется невозможно. Но, во-первых, на календаре сейчас июнь, и сильных ливней не ожидается,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 Нахмурился командар. Ну да, в общем ты прав, Леонид Михайлович. Действительно, некоторые части займут позиции минут за 30-40, особенно те, которые размещены в крепости. Не так уж и со врем. Да, полковник?